Часть вторая. — А что тебя беспокоит, Калибан? — неожиданно спросил брат Дамиан. — Вижу ведь, что беспокоит. Сильно руки слуги перестали мять шею, на миг остановились. — Тоже же, что и всех, — отозвался Калибан. — Люди говорят, что проклятые голоса с пустых земель звучат все громче. Доносит ветер. Люди ждут, ищут знаков. Тепло от его неподвижных рук. Брат Демян вдруг подумал, что если этим огромным ручищем захочется резко дернуть его за голову, то хрупкая шея светоча озерной обители будет сломана в мгновение ока. Продолжай. Каждое утро находится кто-то, кто уже видел четырех черных псов на восходе. Голос звучал ровно, но чуткое ухо брата Демиана все же улавливает тень усмешки. — Вот как? Ну, — Но ведь такое уже было. — Во времена праотцов. Теперь голос слуги совершенно бесстрастен. — Только с тех пор он устал. Вялая неприятная мысль. И признаков все больше. Ничто не повторит золотых времен. Голос Светоча озерной обители звучит сухо, надломленно, Но это не отменяет нашего усердия. Руки уродца снова задвигались. — Ну и что там со знаками? — напомнил брат Дамиан. — Их нет, — ответил уродец. — И знаешь почему? Не время еще. Светоч озерной обители поморщился. Хотел бы он так думать, но вчера на закате что-то очень не давало ему покоя. Может, это неопределенность с воришками, с записями брата Фёкла, а может, это волшебная злобная фея, что ускользала сейчас в сторону Москвы. «И станет лабиринт от человека!» Волновало так, что эти три металлических наконечника впились в его ладони, порвали ветхую кожу и кровь потекла по руке. Но брат Дамиан не почувствовал боли. Его глаза были влажными не от горечи, а от бессмысленности и несоразмерности его, маленькой былинки, перед непостижимой тайной. Он смотрел в ту сторону, куда ушла лодка с гидами, На небывало яркую, кровавую зарю и видел, как три струйки крови, сползающие по ладони, соединились, растворяя его руку в непереносимой тяжести тая этой кровавой зари, равнодушной к нему, ничтожному. Три вечерние зари соединятся. Брат Демиан тогда отогнал эту мысль. Прав, он? нет никаких знаков. Пусто все. «Знаков нет, а тебя что-то беспокоит?» Мощные руки продолжали мять шею, наполняя живительные силой высохшее тело брата Демиана. «Вы научили меня мыслить и никому не верить», — спокойно сказал Калибан. «В истории этих воров она складная, все сходится. Я приказал проверить. С дозорных башен действительно видели, как сестра тени напала на их лодку. Мне это известно. Они не настолько глупы, как хотят казаться. Но и не настолько умны, чтобы понять это. Однако, если мне позволительно высказать свое мнение... Продолжай, верный Колебан. Именно оно важно для меня. Лучше бы побыстрее все закончить. Колебан. ты же никогда не был кровожадным. Мягко поругал слугу брат Дамиан. Он не глухонемой. Брат Дамиан подумал, наслаждаясь кровотоком в области шеи, усмехнулся. Ну и что? Там есть какой-то другой недуг. Но он не глухонемой. Они и вправду не столь глупые понимают, что их ничтожные жизни висят на волоске, так к чему скрывать? Это ответ на ваш вопрос, что меня беспокоит. — Так, мой скрытный Калибан, так. Но тебя беспокоит что-то еще. Что ты ищешь? Что хочешь понять, если узнаешь, какой недуг? — Ты со мной не до конца откровенен, а, Калибан? — Разве я давал основания так считать? — Голос слуги ровный, никаких оправдывающихся ноток. — Нет, никогда. — ты и тревожит. Брат Дамиан позволил себе лукавую, но по-отечески улыбку. А затем жестко усмехнулся. — Что думаешь, не недуг вроде твоего? — Колебан, конечно, молодец. Ничем не выдал замешательства, только руки, мнущие шею, немножко ослабли. — Слова света Чазерной обители непонятны для меня? — Да брось. Когда кожа становится белой, как бумага. Что такие, как ты, тогда чувствуют?» И руки опять остановились. Пожалуй, впервые непроницаемая уверенность Калибана дала брешь. «Вы знали?» Голос не дрогнул, но сделался ярче обычного. «А как ты думал?» Пауза. Тьма за окнами. «И...» Руки грозной тяжестью лежат на его шее. — Ведь колебану действительно ничего не стоит сломать ее. Брат Домиан ждал. Колебан мягко надавил, но угрожающая сталь ушла из его рук, возвращая ласковое тепло. Брат Дамиан расхохотался. — Знала уже давно. Вы ведь умело скрываете свой недуг. — Ну, допустим, меня-то тебе провести не удалось, Колебан. Твои отлучки, хоть и всегда под разными предлогами. Но я решил, что это даже полезно. Твоя феноменальная память и все прочее. Так что успокойся, мой друг. Руки слуги наконец вернулись к прежнему ритму. — Ну и что? В братстве есть еще такие? Только голос прежним все никак не становился. — Насколько я знаю, нет, — просто ответил брат Дамиан. Ваш недуг ведь считается нечестивым. Помнится, последнего такого вроде бы побили камнями. Не всем Калибан повезло быть личным порученцем Светоча Озерной обители. Ну чего ты там, скис? Давай-ка Почему сказали только сейчас? В наших отношениях что-то меняется? Из-за того, что у меня собственный преданный белый мутант? Ты ведь мне предан, Калибан? Забудем об этом разговоре. Просто решил быть с тобой откровенным. Теперь не так легко забыть. Это не просьба, Колебан. Усмешка брата Дамиана была холодной и властной. Но потом в его голосе все же пробралась просьба. Словно света озерной обители, даже он, как и Колебан, нуждался в защите от этого непонятного мира. — Думаешь, разделенные уже близко? — тихо спросил он. — Все эти голоса. Колебан молчал. Брат Дамиан, наконец скосил взгляд в свое мутное зеркало и увидел такие глаза слуги. Они снова сделались непроницаемыми. Нет, ответил Колебан, я так не считаю. Ну и хорошо, отозвался Брат Дамиан. — Хорошо, если бы так было на самом деле. Если Брат Дамиан тоже так считал. Потому что эта тьма за окнами, и в ней холодные, безмолвные, но тревожные маячки. И нет ответов. Что ты скрываешь, колебан? Что ты знаешь? И станет лабиринт от человека. Я ведь не зря выдал тебе твою тайну. Чуть-чуть надломил физиологию, и теперь ты сделаешь ошибку. Они для меня красноречивее любых правдивых слов. «Но если бы ты знал, как же мне холодно, Калибан. Голосов, конечно, нет. Не громче обычного. Все остальное во взбудораженных умах. Только там, в глубине мутного зеркала, ему показалось, что он увидел лицо этой волшебной девочки, чудовищной феи, а во тьме за окнами услышал, как стонет лабиринт. Он устал. Ему не хватает свежей... Силы, крови. И все наше усердие находит все более вялый отклик. Колебан. Вдруг очень тихо и очень вкрадчиво прошептал брат Дамиан. — А ты знаешь, как погибла семья капитана Льва? Но непроницаемые глаза и мощные руки преданного слуги больше не выдавали своих тайн. И еще до получения словесного ответа брат Дамьян знал, что этот ответ не важен.